Глава 14. «Интересно, у него все друзья такие красавчики?» Невольно подумала я и тут же устыдилась этой мысли. «Вообще-то, я не придаю большого значения внешности, но...» «Ах, черту! Покажите мне ту, кто не заметит этого высоченного типа с голубыми глазами, и я пожму ей руку. А если к росту и голубым глазам прилагаются мягкие даже на взгляд волны золотистых волос...» И еще классические, как у греческих богов, черты лица? Нет. Не верю я в существование девушек, способных при виде этого великолепия наморщить носик и сказать «Фи, не в моем вкусе». Нет таких. Нет и быть не может. Это не научная фантастика. Здравствуйте, мистер Макини. Я улыбнулась прекрасному блондину, пожалуй, чуть теплее, чем обычно. Но кто бы мог меня в этом упрекнуть? Во-первых, он был чертовски милым. А во-вторых, Я ведь обещала боссу, что позабочусь о его друге. Вот и выполняю свое обещание. Просто Стив. Он вернул мне улыбку, и надо сказать, что вернул ее с процентами. Приятель нашего босса так ярко излучал обаяние, что можно было сказать, он просто сиял. Его взгляд скользнул по мне и остановился где-то в районе груди. Я почувствовала, как загораются мои щеки, но через секунду Стив не сказал. «А вы, значит, Сюзанна. Очень приятно». «Чёрт!» Как же я могла забыть? Разумеется, в его взгляде не было ничего неприличного, а на груди у меня бейдж с именем. От этого я смутилась еще больше. Но чтобы не затягивать неловкую паузу, с той же улыбкой сказала. «Ваш номер уже готов. Пойдемте, я покажу». Мы прошли по коридору, и я распахнула перед гостем дверь. Он огляделся и сказал. «А тут очень неплохо. Стильно, дорого. И все таки как-то по-домашнему уютно». «У вас прекрасный отель». Я показала ему, как работают пульты, как включать кондиционер или, к примеру, заказать обед в номер. А если случится что-то непредвиденное, с улыбкой закончила я свою мини-экскурсию, то вот этой кнопкой вы можете вызвать меня, и я разберусь с любой проблемой. «Потрясающий сервис», — улыбнулся Стив Макини. «И хоть мне хотелось бы видеть вас как можно чаще, обещаю, что не буду понапрасну беспокоить». «Надо же, какая любезность!» Я привыкла, что наши гости бывают очень разными. Нелюдимыми, чопорно-вежливыми, агрессивными, безудержно, а я бы сказала, подозрительно веселыми, Но вот такая спокойная доброжелательность все же встречается нечасто. А как ее порой не хватает? Стив Маккини светился и освещал своим светом всех вокруг. Весь день после встречи с этим источником позитива я находилась в прекрасном настроении. Круассаны от анджела были особенно вкусными, придирки постояльцев казались милыми и забавными, да и вообще жизнь скорее радовала. «Ты видела? Видела его?» Раздался горячий шепот прямо у меня за плечом. Я вздрогнула и обернулась. «Регина. День пролетел так быстро, что я и не заметила, что пора сдавать смену». «Он просто прекрасен! Такая бездна обаяния!» «Всё понятно». «У нас тут, кажется, очередная влюбленность. Джеймс Коллинс забыт, его место занял другой. Ничего удивительного». «Ты о ком?» Поинтересовалась я на всякий случай, хотя, кажется, уже знала ответ. «Ну как же! Тот красавчик, приятель нашего босса. Я видела их в баре внизу. Ты себе не представляешь!» Она замолкла на полусловие. Мистер Коллинс со своим ближайшим другом, обнявшись и жизнерадостно хохоча, прижались к стойке администратора. «Хорошего вечера, Сюзанна!» Улыбнулся босс и тут же повернулся к Регине. «Регина, кто бы меня ни спрашивал, смело посылай к черту до завтрашнего утра!» «А что вы будете делать сегодня?» Восторженно пролепетала она. Я мысленно чертыхнулась. «Тьфу ты, какая бестактность! За такое запросто можно вылететь с работы!» «Ох, Редж!» Коллинз, однако, решил быть добрым. «Сегодня мы собираемся совершить длительную экскурсию по лучшим барам этого города». Глядя в удаляющиеся спины этих двоих, я закусила губу. все таки обидно. Стоило возникнуть на горизонте этому приятелю, как обо мне забыли. Почему-то захотелось расплакаться. Но сработала старая уловка. Я пообещала себе. Если не заплачу, то куплю себе любое мороженое. В этот вечер мне захотелось шоколадного. Утром выяснилось, что сюрпризы и не думают заканчиваться. Придя на работу, я тут же столкнулась с Региной. Сонной помятой Региной, которая только что вылезла из номера красавца-блондина. Ай да Регина! Нет, конечно же, я знала ее. Назовем это неравнодушием к противоположному полу. Но такой выходки я не ожидала даже от нее. Впрочем... «Не могу сказать, что я очень расстроилась. Если бы она выходила из номера мистера Коллинза, было бы куда хуже». «Регина, ты что творишь?» Громким шепотом окликнула я ее. «А если бы увидел кто-то из горничных и сразу доложил мисс Ривер? Она бы тебя уволила. Ты совсем с ума сошла!» Регина хихикнула. «Ну и пусть увольняет. С таким мужчиной никакая работа не нужна». Я только закатила глаза еще скажи что он предложил тебе рукой сердце нет промурлыкала регина но намекнул что это точно не последняя наша встреча ох ну если намекнул тогда точно надо бросать работу ты так считаешь регина восторженно захлопала глазами конечно нет шепотом рявкнула на нее я но никакого эффекта это не произвело ты себе не представляешь он такой пошли — сурово сказала я, беря ее под руку. — Спустимся по лестнице. Нельзя, чтобы кто-то увидел тебя в этом состоянии. Ты в зеркало-то смотрелась? — Нет, — пожала плечами она. — Ну да, до да того ли ей было. — А ты посмотри. Обещаю, будет интересно. — Не без угрозы, — сказала я. — Идем. Регина без умолку щебетала о фантастической ночи, проведенной в объятиях несравненного Стива Маккенни. Но я быстро перестала ее слушать. Почему-то все время в голове вертелась, крутилась и исполняла многочисленное сальто только одна мысль. «А с кем же провел эту ночь мистер Коллинс? Она не давала мне покоя, голодала изнутри, сжимала сердце холодной беспощадной рукой. «Так вот какая ты на самом деле! Ревность!» «Я бы предпочла с тобой никогда не знакомиться». Дверь президентского люкса мягко распахнулась, и я застыла в ожидании. «Сейчас!» Вот прямо сейчас Джеймс Коллинс выйдет оттуда в обнимку с какой-нибудь длинноногой красоткой. Возможно, с той самой худышкой блондинкой, которая недавно по предварительному сговору вломилась в его номер с шампанским. «Доброе утро, Сюзанна», — улыбнулся мне Коллинз. Он выходил из своего президентского люкса совершенно один. «Доброе утро, мистер Коллинс. Мне оставалось только надеяться, что выражение «крайнего облегчения» не появилось на моем лице — Я еще замерла на мгновение, ожидая, вдруг какая-нибудь прекрасная фея выйдет из номера следом за ним. Но он закрыл дверь. «Если меня будет кто-то искать, я в офисе», — сказал он деловито. «Хорошо?» — ответила я и едва не поморщилась. все таки в моем голосе было слишком много счастья. Мистер Коллин с уверенной походкой направился к лифту, а я к своему месту за стойкой. Шла и едва не пританцовывала и в то же время про себя ворчала. на чему ты так радуешься, Дуреха? Тому, что он вышел из номер один? Тебе-то какое дело? Тебя это совершенно не касается». К тому же вполне возможно, что он так и вернулся из бара с какой-то девицей, просто она покинула его номер ещё до наступления утра. А Регина этого не заметила, потому что была слишком уж занята с прекрасным Стивом Маккини. В общем, пока я возвращалась к своей стойке, настроение от придурковато-радостного переместилось куда-то в область нейтрального. А когда дошла, и вовсе устремилась вниз, мне звонила мама. Как же не вовремя, я даже подумала не отвечать на звонок. Но если вам кажется, что моя мама из тех, кто выждет три позывных и повесит трубку, то вы не знаете мою маму, она будет звонить до последнего, так что сдалась я быстро. «Я тебя слушаю, мамочка. Сюс. милая». Голос мамы был расслабленным, и я живо вообразила, как она должно быть лежит в джакузи, а Майлз подносит ей высокий бокал с ананасовым соком. «Мне бы сейчас так. Я звоню напомнить, что в субботу вы с милым Джеймсом уже найдете у меня». «Что?» Я остановилась как раз вовремя, чтобы не влететь головой в дверной косяк. «Мамочка умеет удивить». «Ты ошибалась!» радостно объявила она. Ты сказала, что он ни за что не придет. Хорошо, что я не из тех, кто пускает все на самотек. «Что ты сделала, мама?» В ужасе простонала я. «Позвонила, разумеется!» Как ни в чем не бывало, продолжила мама. Он сказал, что с радостью приедет. «Ну, не буду тебя отвлекать, дорогая. Увидимся в субботу!» Я развернулась на каблуках и зашагала в обратную сторону. «Надо срочно разыскать босса, объяснить ему, что произошло недоразумение, моя мама что-то перепутала, и вообще пусть он соврёт, сегодня вечером он улетел в Китай, а потому никакого ужина не будет». Я уже вызвала лифт, когда телефон призывно завибрировал. Я срочно требовалась постояльцу 304 номера Стиву Маккини. Я затормозила. Уж кого-кого, а его следовало навестить незамедлительно». Вдруг, не дождавшись администратора, он отправится на поиски мисс Ривер, а та узнает о своих сотрудницах много нового. Так что беседу с Коллинзом придется отложить. «Ох, Регина, свалилась же ты на мою голову. А ведь мы даже не подруги».